Глава 27. Открытие. Борный поток воды и так же внезапно, как и обрушился на нас, словно кто-то кран выключил. Наспех сориентировавшись, я увидел в паре метров от себя недвижимого Чака. Чак! Прохрипел я, выплевывая свой загубник и лихорадочно пытаясь отвязаться от страховочного крюка. Чак, ответь мне! Мне, наконец, удалось освободиться, и замирающим сердцем я подполз к десантнику. Тот наглотался воды и лежал без сознания. Одним сильным рывком за скафандр я приподнял тяжелое тело и перебросил его через свое колено. Два резких удара по спине. «Чак! Не расстраивай меня! Так быстро не тонут!» Я сделал еще пару ударов по спине и увидел, как изо рта десантника потекла вода. «Чак! Да что...» Стоп тебя! Выругался я, переворачивая его на спину и прикладываясь к груди, чтобы послушать биение сердца. Увидеть биологические показатели десантника я мог лишь через шлем, оставленный мною у входа в пещеру, так что действовать пришлось по старинке. Биение сердца я не расслышал. Грудная клетка не курсировала, лицо человека посинело. Пять секунд тишины, чтобы диагностировать клиническую смерть. И поехали. «Чёрта с два ты у меня умрешь сегодня!» — прорычал я, вынимая из бокового кармана подсумка медицинский пистолет с адреналином и вкалывая препарат в вену на шее. Затем перикардиальный удар двумя кулаками. Кинетическая энергия всего 2-3 джоуля на миокард, но иногда хватает. Не помогло. Не беда. Восстановим ритм своими силами. «Приступаю к реанимации!» — выкрикнул я, сам не зная для кого. Четкими, выверенными движениями я начал надавливать на грудную клетку, сложенными в замок руками. Забавно. Я 30 лет в медицине, а основы реанимации на живых людях ни разу не применял, лишь на ежегодных фантомных курсах. Да и те, по мере роста моего скилла и авторитета в последние годы, носили лишь формальный характер. Никому в голову прийти не могло, что древние знания о СЛР, сердечно-легочной реанимации, могут пригодиться в реальных условиях. Все привыкли обходиться гидроскопичным оксигелем при реанимации утопленников да восстанавливающими сердечный ритм нанитами. Что ж, когда-то нужно начинать. Почему бы не сегодня? Гадство. Забыл отметить время начала реанимации. Вспомнил я рекомендации методичек и тут же отмахнулся от них. Ну и ладно. Отчитываться все равно лишь перед самим собой. На 30-й компрессии я остановился и вновь припал к груди Чака. Нет дыхательных движений, нет сердечной деятельности. Продолжаем. Раз, два, три, считал я вслух, чтобы не сбиться. На пятнадцатой компрессии я почувствовал, что сломал напарнику пару ребер. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Так и должно быть, Чак. Не сломал грудную клетку, не делал реанимацию. Вспомнил я институтские годы. Все правильно. Компрессии должны быть амплитудными. Продавливать нужно 5-7 сантиметров грудной клетки. На последней й компрессии опять что-то хрустнуло. Я прильнул к Чаку. Пригляделся. Не дышит. Твою ж мать, Чак! Заводись. Эдак я тебя всего переломаю. Перед ребятами неловко будет. Запрокинуть голову. Пальцами проверить, не заплыл ли язык. Зажать нос. Плотно прижимаю своими губами к холодным губам Чака. Два глубоких вдоха. Вижу, как поднимается и опускается его грудная клетка. Значит, делаю все верно. Опять качать. Раз, два, три, четыре. Чак, Очнись. Уже на третьем круге руки деревенеют. Спина наливается свинцом. Промокший скафандр усложняет работу. Это лишь в киноре анимация плевое дело. Пару раз надавил на грудь симпатичной девицы и приложился в нежном поцелуе к губам и хэппи-энд. В жизни перед тобой, как правило, здоровенный десантник с пятидневной щетиной, у которого постоянно изо рта выходит соленая вода с остатками завтрака в перемешку. 27, 28, 29 и. Резкий, судорожный вдох и кашель. Затем Чака вырвала. Все жить будет. Как же ты меня напугал, приятель! выдохнул я, падая рядом со сложившимся пополам десантником. «Надеюсь, ты не приставал с искусственным дыханием?» Откашлявшись, прохрипел Чак. «Забыл про дыхательный аппарат!» Я молчал, стараясь унять дрожащие руки. Я впервые ими спас чью-то жизнь. Как же это утомительно оказывается! Так, взять себя в руки. Встать. Даю себе мысленную команду и встаю. Я помог Чаку опереться спиной о стену и сел рядом перевести дыхание. «Я тебе ребра сломал». «Чувствую», — ответил Чак осипшим голосом. «Спасибо». «Да обращайся, если что». Мы засмеялись. И Чак тут же зашелся в приступе кашля, скривившейся от боли в ребрах. «Все, все», — постарался успокоить я десантника. «Сейчас в колю обезболивающее». Чак лишь кивнул в ответ. Было видно, что ему сейчас не до шуток, но парень мужественно терпел. «Идти сможешь?» — спросил я после укола. «А есть выбор?» — отозвался Чак и протянул мне руку. Я помог ему встать. «Люк ты открыл, как я понимаю». Чак кивнул. «Что у нас со связью?» — поинтересовался я. «Я свой наушник потерял». Десантник потянулся к своему уху и достал промокшую гарнитуру. «Мой на месте, но не фурычет почему-то». «Вода?» «Да нет, он должен работать и под водой, просто нет связи». Начал барахлить еще перед выбросом. «Ладно, жди тут, я сбегаю к шлемам, постараюсь связаться с Ермаком и доложить». Чак вновь кивнул и облокотился на стену, приготовившись меня ждать. Я вернулся довольно быстро. «Нет связи». «Странно», — протянул Чак. «Может, с Ермаком что-то?» «Всплытие покажет». «Гадать нет смысла. Пойдем посмотрим, что ты за ящик Пандоры открыл». «Пойдем», — согласился Чак. «Только теперь ты первый». Мы вновь протиснулись в узкий тоннель раковины. Перед этим, на всякий случай, опять организовав связку. Чаку сейчас трудно будет. Вероятно, мне придется подтягивать его постоянно. Добравшись до люка, я увидел вскрытую нишу в стене. Внутри похожие на земные микросхемы, но подписаны они были совершенно непонятными символами. Я не стал задерживаться у открытого люка и, ухватившись за его край, медленно подтянулся. В отличие от тоннеля, по которому мы пробирались, помещение, в котором я оказался, не подсвечивалось. Я бегло огляделся, воспользовавшись нагрудным фонарем скафандра. Все те же гладкие стены, несколько труб разного диаметра, по которым медленно стекала вода, постепенно собираясь вокруг меня в луже Для того, чтобы втянуть сюда Чака, мне пришлось вновь сооружать блок и крепить его к краю люка клей-пеной. Управившись, я дернул за свой конец связки, сигнал к тому, что я готов тянуть. В ответ Чак дернул дважды, сигнал готовности. Я перехватился поудобнее за небольшой рычаг трещотки и начал энергично работать ручкой. Уже через пять минут голова Чака показалась в люке. Я помог напарнику забраться, и мы усели спина к спине, переводя дыхание. «Не представляю, как ты поплывешь обратно!» Задыхаясь от тяжелой работы, сказал я Чаку. «Придумаем что-нибудь!» Довольно бодро ответил десантник и включил свой нагрудный фонарь. Наконец, нам удалось оглядеться нормально. Мы оказались на дне бассейна, в который постоянно сливалась вода из нескольких труб. «Видимо, когда бассейн переполняется, срабатывает автоматика, и люк стравливает всю воду в озеро», — предположил Чак. Я согласился с этой гипотезой и подсветил дальний участок бассейна. «Смотри, нам, похоже, туда», — указал я на некое подобие лестницы в самом дальнем углу. «И чего сидим тогда?» Мы медленно встали и побрели к лестнице. Бассейн оказался достаточно глубоким. Мне потребовалось не менее трех минут для того, чтобы добраться до верхнего края. Чак же поднимался все десять, периодически останавливаясь и давая себе передышку. «А нам, судя по всему, крупно повезло», — озвучил мои собственные мысли Чак, выбираясь ко мне из глубокого бассейна. «Я открыл люк, когда воды в нем было на донышке. Будь бассейн заполнен доверху, нас бы смыло в озеро». «Не смыло бы», — отозвался я. Мы были в связке, а себя я намертво пришпилил к страховочному крюку. Чак удивленно взглянул на меня, и я пожал плечами. Утонули бы оба. Мне бы тоже воздуха не хватило. Через этот люк такой объем воды уходил бы несколько часов, так что... «Заткнись, Герман!» — прокряхтел Чак, вставая на ноги. «Пошли лучше». Я улыбнулся и встал. Клиническая смерть повлияла на моего напарника не лучшим образом. Лично я в общении к подобной фамильярности не прибегал. Но понять десантника все же можно было, я не стал делать ему замечания. Общение, само собой, выправится потом. «Как думаешь, где мы?» — спросил я, стуча по своему нагрудному фонарю. Света от него явно не хватало, чтобы толком оглядеться. «Да не стучи ты по нему!» — ответил Чак. «Просто помещение огромное. Слушай». Чак ударил в ладоши, эхо от хлопка еще несколько раз повторилось, отражаясь от стен огромного помещения. «А почему тут света нет?» — удивился я. «На техническом уровне было а тут не работает?» «Я же короткое замыкание ему строил чтобы люк открыть забыл». «Точно», — подтвердил я его догадку. «И что делать будем?» «Сейчас их электрик пробки проверит, и дальше пойдем», — съязвил десантник. да» прокомментировал я глупую шутку напарника. «Пойдем вон туда. Кажется, там колонна какая-то». Чак направил в ту сторону, в которую я указывал свой фонарь, и мы отчетливо разглядели какую-то массивную тень. «Ну, пошли», — согласился с выбором направления Чак и двинулся первым. Мы добрались до колонны и обнаружили, что она была лишь первой из длинного ряда таких же колонн. Настолько длинного ряда, что наших фонарей не хватало, чтобы сосчитать их. «И что это такое?» — спросил десантник, обходя кругом ближнюю колонну диаметром в метр. «Понятия не имею», — отозвался я, но внутри сильно кольнуло смутное предчувствие. «Где-то я уже видел похожее сооружение, только...» Я подошел ближе к колонне и дотронулся до нее рукой. Колонна была покрыта каким-то налетом. «Что только, Герман!» Я попытался смахнуть с гладкой поверхности двухметровой колонны пыль и тут же в ужасе отшатнулся. «Что там?» Чак стоял за моей спиной и не видел того, что увидел я. «Взгляни сам», — предложил я, отходя в сторону. «Матерь Божья!» — воскликнул десантник. «Не знал, что ты верующий. Уколол я Чака, подходя к другой колонии, протирая ее от вековой пыли. Колонны оказались капсулами для выведения эмбрионов. В каждом таком резервуаре находился почти созревший ребенок. Теперь я вспомнил, где видел подобную технологию. Почти такие же поля мы планировали построить на заселяемой нами планете после ее терраформирования. Различие было лишь в виде капсул. У нас они были немного меньше и устанавливались не вертикально, а горизонтально друг над другом. «Такое увидишь во что угодно, поверишь», — отозвался десант. «Сколько же их тут? Сотни? Если не тысячи. Нужно срочно восстанавливать связь с Ермаком». «А разве они не должны светиться или облучаться каким-то спектром излучения?» «Должны, Чак». Я, кстати, удивился такой осведомленности десантника. «Только мы же обесточили тут все коротким замыканием». «Не, ну, это глупо. Что вот так легко взять и угрохать такое количество людей?» Возмутился Чак. «Неужели нельзя было придумать какую-то резервную систему питания?» Не успел Чак договорить, как все капсулы разом моргнули и стали подсвечиваться красным светом. Мы замерли на месте. Очевидно, резервную систему питания все же установили. Констатировал я очевидный факт. Или электрик пришел. «Знаешь, теперь стало еще более жутко, чем в кромешной тьме», прокомментировал десантник. «Зато теперь перед нами открылась вся посевная площадка, и мы в изумлении открыли рты. Капсулы стройными рядами располагались на такой площади, что взгляда не хватало, чтобы увидеть край этого огромного репродуктивного центра планеты. Теперь понятно, про какую охоту говорил Кнезд Владимир. «Ты о чем?» — не понял Чак. «Помнишь тех голых, молодых людей, которых мы с Марией видели у Кнеса во дворце? Мы еще выяснили, что местные используют их в качестве рабов». «Ну?» — не понял намек очаг. «Я тогда решил, что это захваченные в плен военные трофеи. Ну, воевал, скажем, Кнесс с соседней кнежитью. Взял штурмом какую-то деревню, мужиков перебил, а женщин и детей в рабство увел». «А ты хочешь сказать, что они вот этих детей используют?» Получается так. Когда я был здесь впервые, я уже видел ребенка. Сам отнекивался от этой мысли, думал, померещилось, думал, стресс и все такое, а нет. Вот оно, доказательство. Стой, стой, Герман, доказательство чего? — Того, что мы не одни во Вселенной, Чак. — Чего? — не поверил своим ушам десантник. У меня от волнения тоже в горле пересохло. Сердце колотилось так, что я его чувствовал даже ушами. Князь не врал про небесных людей. Они здесь были. Они разместили тут этот центр репродукции. Не понимаю. А какой в этом смысл? — схватился за голову Чак. — Это же бред. Если тут постоянно рождаются дети, то по логике кто-то должен их встречать на этом свете. Направлять, обучать, кормить, в конце концов иначе они либо тут погибают в этом Чертовом озере, либо замерзают насмерть, либо...» У меня похолодела спина от осознания масштабов трагедии. «Либо они попадают в плен и используются местными жителями, как домашний скот». «С ума сойти!» — воскликнул Чак. «Я просто...» Чак вдруг схватился за ухо. Внезапно восстановившаяся связь не позволила моему напарнику грязно выругаться. «Да, да, Ермак, слышу вас!» — кричал Чак. «Мы живы!» «Что? Видите нас на карте?» «На какой карте?» Чак внимательно выслушал передачу с Ермака и коротко пересказал мне сообщение. Они высадились рядом с озером. Геолог использовал свой самый мощный геологический зонд и получил отклик от того зонда, который принесли с собой мы. У них есть подробная карта подземного сооружения. «Они уже засекли нас, но не могут понять, что это за объект». «Ох, Ермак, вы не поверите!» Начал он было передавать сообщение, но я его остановил. «Спроси для начала, видят ли они что-то похожее на резервуар с горючим. Где у них тут источник питания, какой природы. Чтобы поддерживать все это в рабочем состоянии, нужно колоссальное количество энергии». Чак передал мое сообщение на Ермак и уже через пару минут ответил. Они говорят, что единого источника питания нет. От базы в грунт на сотни метров тянутся кабели. А туда уже геологический зонд не достает. Нужны дополнительные исследования. Видимо, глубоко под землей располагается какая-то энергетическая установка. Но радиационный фон в норме. Они не знают природу происхождения энергии. А что с резервуарами? Говорят, недалеко от нас действительно есть два огромных резервуара. Нужно проверить, что это такое. Но держу пари, это и есть то, ради чего мы сюда прибыли. Не могли эти небесные люди оставить свою базу без альтернативных источников питания. Наверняка там или мазут, или нефть, или уже переработанное топливо. А где-то неподалеку и электрогенераторы установлены. Ну что же, тогда нам нужно все это найти, друг мой. Ты как? Чак потрогал свою грудную клетку, немного поморщился. Но все же согласился, что после обезболивания чувствует себя гораздо лучше и готов продолжить путь. Я прекрасно понимал, что с такими травмами ему нужно как можно скорее попасть на Ермак в спасательную капсулу Марии. Но проделать обратный путь, а тем более нырнуть и проплыть несколько сотен метров под водой он был не в состоянии. Я озвучил свои опасения, десантник дал свое добро на продолжение пути и поиск альтернативного выхода на поверхность. Тогда в путь. — скомандовал я. — Проси наших провожатых указать нам вектор движения.